Глава третья «Тим везет меня домой. В салоне играет увлекательная музыка, рука парня гладит меня по коленке, и сейчас кажется, что инцидента с его отцом и вовсе не было». «Мы встречаемся уже полгода. Познакомились в институте. Нет, мы не учимся в одной группе, но мы учимся на одном потоке». По словам Тима, он заметил меня сразу. Вот только я не спешила бросаться в ум с головой. Парень вообще меня поначалу пугал своей настойчивостью и активностью. Уж слишком много его стало в моей жизни. И больше всего удивляло то, что за ним упадало полинститута». Девчонки были готовы на все, только бы он обратил на них свое внимание. А Тим выбрал меня и всячески добивался. Цветы, билеты в кино, приглашения на свидание. Он даже подсылал ко мне своих друзей, которые всячески пытались меня убедить встретиться с их другом. Я сдалась, когда, выйдя из дома, увидела свое имя, выложенное лепестками роз. И парня, который, судя по всему, занимался этим всю ночь и уснул прямо под деревом возле моего дома, сжимая термос с кофе в руке. Я дала ему шанс, одно свидание, и парень меня не разочаровал. «Ну так что?» — рука Тима сжимает моё колено и тем самым заставляет вынурнуть из своих воспоминаний. «Ты о чём?» — я прослушала, о чём спрашивал Тим. «Я про днюху. Ты же не забыла?» — прищуривает глаза и игрива на меня смотрит. «Конечно, я не забыла. Я заморочилась над его подарком настолько, что даже пропустила несколько пар, чтобы всё воплотить в жизнь. Конечно, я помню». Я всё-таки решил праздновать дома. «У меня не получается скрыть своё разочарование. Это значит снова встречаться с его отцом, снова чувствовать себя букашкой, которую могут раздавить одним хлопком. Ненавижу эти ощущения!» «Угу!» – пытаюсь выдавить из себя улыбку, но получается плохо. «И отца не будет дома!» Тим широко улыбается и смотрит на мою реакцию. «Ага, не будет, так же, как и сегодня!» Так и хочется произнести, но я сдерживаюсь. Не могу же я заставить его выбирать между мной и отцом. А почему не в... Потому что дома можно гудеть до утра, включить музыку, купаться в бассейне. И вообще я ненавижу рестораны. Ты же знаешь, там все пялятся. Хорошо. Ты так и не ответила на мой вопрос. Не понимающе смотрю на парня. Разве не ответила? Окей, повторю. Я не смогу приехать домой пораньше. У меня перенесли тренировку. А мне кровь из носу нужно чтобы кто-то проследил за подготовкой всего праздника». «Нет, нет, нет. Ну, пожалуйста, нет. Я бы хотел попросить тебя приехать и все проконтролировать». «Удариться головой о стекло сейчас будет очень странно». «Ненавижу. Ненавижу все эти подготовки. А еще больше ненавижу его дом, в котором постоянно появляется отец, когда его вроде как не должно быть». «Конечно». Выдавливаю из себя самую милую улыбку, на которую только способна.